Глава 9 Опять приехал в сел Ланра инженер с подрядчиком и двумя партиями рабочих. И опять они собирались проводить телеграфную линию через горы. Потому как они шли теперь, линия должна была пройти немножко выше домов. В лесу предполагалось прорубить широкую просеку. Это ничего, место сделается не так пустынно. Мир ворвался сюда и бросал свет. Инженер сказал... «Это место становится теперь центральным пунктом между двух долин. Тебе, может быть, предложат надзор за линией по обе стороны». «Так», — сказал Исаак, — «ты будешь получать 25 долл в год». «Так», — сказал Исаак, — «а что мне за это придётся делать?» «Держать линию в порядке, исправлять провода, если они порвутся, очищать от кустов, которые растут на линии. У тебя будет на стене маленькая машинка, которая показывает, когда надо выходить на линию». «И тогда ты должен бросать всё, чем будешь занят, и идти». «Я мог бы взять эту работу на зиму», — сказал Исаак. «На весь год», — возразил инженер. «Разумеется, на весь год. И зимой, и летом. Весной, и летом, и осенью у меня работа на земле, и на другой нет времени». Тогда инженер с добрую минуту смотрел на него, прежде чем задал следующий удивительный вопрос. «Да разве ты так больше выгодуешь?» «Выгодую», — повторил Исаак. «Разве ты больше заработаешь на земле за те дни, когда придётся обходить линию?» «Этого я не знаю», — ответил Исаак. «Ну, только дело такое, что живу я здесь ради земли. У меня большая семья, много скотины, всех надо прокормить. Мы живём землёй». «Ну что ж», — сказал инженер, — «я могу предложить место другому». Угроза эта, видимо, принесла Исааку большое облегчение. Он не хотел обидеть важного барина и поспешил объяснить — «Дело в том, что у меня лошадь и пять коров, да ещё бык. Потом двадцать овец и шестнадцать коз Скотина даёт нам пищу и шерсть, и кожи, надо же её кормить». «Ясно?» — коротко промолвил инженер. «Да-да. И вот я и не знаю, как я добуду ей корм, если в рабочее время буду уходить смотреть за телеграфом. Не стоит об этом больше говорить». «Надзор будет поручен соседнему новосёлу, Брэду Ольсону. Он, наверное, с радостью согласится». Инженер повернулся к своим спутникам. «Идёмте дальше, ребята». Алина по тону верно поняла, что Исаак заупрямился, сделал глупость и обрадовалась. «Что это ты сказала Исаак? Шестнадцать кос? А ведь их сейчас только пятнадцать», — сказала она. Исаак посмотрел на неё, и Алина посмотрела прямо ему в лицо. «Разве кос не шестнадцать?» — спросил он. «Нет», — ответила она и беспомощно взглянула на присутствующих, как бы подчёркивая бестолковость. «Так», — тихонько протянул Исаак. Он закусил зубами кусок бороды и стал грызть её. Инженеры и его спутники ушли. Если бы Исаак хотел выразить своё неудовольствие олене или искалечить её, то ему представлялся удобный случай. О, чудесный случай. Они были в горнице одни, мальчики побежали провожать прохожих. Исаак стоял посреди комнаты, Алина сидела возле печки. Исаак два раза откашлялся, чтобы показать, что собирается поговорить. Он молчал. В этом была его душевная сила. Неужто он не знает своих коз, как свои пять пальцев? С ума сошла эта баба, что ли? Как это пропадёт какая-нибудь животина из хлева, когда он сам ухаживает за всеми и ежедневно со всеми разговаривает, со всеми шестнадцатью козами наперечёт? Значит, Алина стащила одну козу, когда вчера здесь была женщина из Брейдаблика. «Хм», — сказал Исаак, — едва сдерживаясь от искушения сказать что-нибудь ещё. Что сделала Алина? Может быть, это было не прямое убийство, но не очень далеко от того. Для него вопрос о шестнадцатой козе был очень серьёзный. Но не мог же Исаак век стоять посреди горницы и молчать. Он сказал, «Хм, так сейчас всего пятнадцать коз». «Да?» — кротко ответила Алина. «Посчитай сам, у меня больше пятнадцати не набирается». «Сейчас?» В эту вот самую минуту он мог бы это сделать, протянуть руку и значительно изменить фигуру Алины одним хорошим движением. «Мог, но не сделал», охрабро храбро произнёс, идя к двери. «Сейчас я больше ничего не скажу». С этими словами он вышел, с таким видом, как будто в следующий раз с надлежащими словами остановки не будет. «Элесиус!» — крикнул он. «Где Элесиус? Куда девались оба парнишки?» «Отец хотел задать им вопрос». Они были уже большие мальчики, могли видеть, что делается. Он нашёл их под Авином. Они забились в самую глубину, снаружи не видать, и выдали себя боязливым шёпотом. И вот они выползли на свет, словно два преступника. Дело в том, что Элесиус нашёл цветной карандаш, забытый инженером, но когда он побежал, чтобы отдать его, взрослые широко шагавшие мужчины были уже далеко в лесу. Элесиус остановился. У него явилась мысль, что, пожалуй, не дурно бы оставить карандаш себе. Он кликнул маленького сиверта, чтобы вместе решить это дело, и оба заползли под овин со своей добычей. Ах, что за карандашик! Замечательное событие в их жизни, чудо! Они набрали щепок и списали их значками, а карандаш писал с одного конца красным, с другого — синим. Ребятишки писали поочерёдно. Когда отец позвал их так настойчиво и громко, Элесиус прошептал, Они вернулись за карандашом. Радость сразу исчезла. Её точно вымело из души. Маленькие сердечки их сильно забились и застучали. Братья выползли наружу. и Элесиус протянул отцу руку с карандашом. Вот он. Они его не сломали, но лучше бы он никогда не попадался им на глаза. Никакого инженера не оказалось. Сердца их опять успокоились. Они почувствовали райское счастье после волнения. «Здесь была женщина», — сказал отец. «Да, что?» «Соседка снизу. Вы видали, как она уходила?» «Да. Была с ней коза». «Нет», — сказали мальчики. «Коза? С ней не было козы, когда она уходила домой?» «Нет. Какая коза?» Исаак размышлял. Вечером, когда скотина вернулась с пастбища, он пересчитал коз один раз. Оказалось шестнадцать. Он пересчитал ещё раз. Пересчитал пять раз. Было шестнадцать коз. Ни одна не пропала. Исаак вздохнул с облегчением. «Как же это понимать? Алина, тваря такая, должно быть, не умеет считать до шестнадцати». Он с досадой сказал ей. «Что ты там болтаешь и путаешь? Ведь кос шестнадцать». «Разве шестнадцать?» — невинно спросила она. «Да». «Ну, так-так». «Нечего сказать, хорошо ты считаешь». Алина ответила тихо и обиженно. «Раз все козы на лицо значит, слава богу. Алина ни одной не съела. Я рада за неё». Она удивила его этой загадкой и успокоила. Он не стал больше считать скотину, и ему не пришло в голову пересчитать овец, разумеется. Алина вовсе не так уж плоха, как никак она ведёт его домохозяйство, ходит за его скотиной, она просто очень глупая и вредит только самой себе, а не ему. Бог с ней, поз живёт, что с ней взять. Но серый и безрадостный казалась жизни Сааку. Прошли годы. На крыше избы выросла трава, Даже крыша Авина, которая была на несколько лет моложе, стояла зелёная. Лесные мыши давно уже пробрались в кладовую. На хуторе развелось много синиц и других мелких пташек. На бугре жили тетёрки. Налетели даже грачи и вороны. Но самое удивительное случилось прошлым летом. Вдруг появились чайки с берега. Они прилетели за много миль с моря и опустились здесь, на этом участке в пустыне. Вот какую известность приобрёл на белом свете хуторок. «А как, по-вашему, какие мысли зашевелились у Элесиуса и у маленького Сиверта, когда они увидели чаек? Это были незнакомые птицы из далёких-далёких краёв. Их было немного, но всё-таки шесть штук, беленькие, все одна в одну». Они расхаживали пешочком по земле, изредка пощипывая травку. «Отец, зачем они сюда прилетели?» — спросили ребятишки. «От того, что почуяли угрозу на море», — отвечал отец. Очень уж чудно и непонятно было с этими чайками. И много других полезных и хороших знаний преподавал Исаак своим детям. Они уже настолько выросли, что пора было отдать их в школу. Но школа находилась за несколько миль в селе, и до неё было не добраться. Исаак сам учил мальчиков азбуке по воскресеньям, но за каким-нибудь высшим образованием он и не гнался. Этот прирождённый землепашец за наукой не гнался, поэтому... Катехиз и священная история спокойненько лежали на полке, рядом с козьими сырами. Исаак, должно быть, полагал, что книжная неученость составляет до известной степени силу человека, и потому представлял детям расти свободно. Оба были его радостью и благословением. Исаак часто вспоминал, какие они были маленькие, и как мать не позволяла ему брать их на руки, потому что руки у него в смоле. «Ха, смола, чище чего не бывает в жизни». Дёгудь, козье молоко или, скажем, костный мозг — тоже здоровые и превосходные вещи. Но смола, сосновая смола — что и толковать. И вот дети блаженствовали в грязи и невежестве, но в редкие дни, когда им случалось помыться, они были хорошенькие ребятки, а маленький Северт был прямо-таки крепыш. Элесиус, тот вышел потоньше и посерьёзнее. «Да, а откуда же чайки могут знать, что собирается гроза?» — спросил он. «Они чувствуют погоду?» — отвечал отец. ну уж если на то пошло...» «Никто так не чувствует погоду, как муха», — сказал он. «Бог её знает, что с ней делается. Ревматизм, что ли, разыгрывается, или головокружение, или ещё что». «И муху никогда не надо отгонять, а то она ещё хуже пристанет», — сказал он. «Запомните, ребятки, овод, тот другого нрава, он сам помирает. Овод, он так...» Появится ни с того ни с сего в какой-нибудь день летом, потом также ни с того ни с сего и пропадёт. «Куда же он девается?» — спросил Элесиус. «Куда девается? Сало в нём свернётся, он упадёт и не может подняться». Каждый день приносил новое познание. Прыгая с высоких камней, язык надо отводить подальше в рот, а не держать между зубами. Когда дети вырастут и захотят, чтоб в церкви от них хорошо пахло, пусть потрутся листком беричины, что растёт на бугре. Отец был полон премудрости. Он рассказывал детям про камни и про кремень, что белый камень твёрже серого. Когда он нашёл кремень, пришлось разыскать губу, нарос на дереве, сварить её в щёлоке и сделать труд. А потом высек детям из кремня огонь. Он учил их и про луну. Когда её можно взять левой рукой, стало быть, она на прибыли, а когда можно взять правой рукой, стало быть, она на ущербе. Запомните, ребятки. Изредка случалось, что Исаак заносился чересчур высоко и говорил «мудрено». Так однажды он распространился насчёт того, что верблюду труднее попасть на небо, чем человеку пролезть в игольное ушко. В другой, поучая о славе ангелов, сказал, что у них каблуки подбиты звёздами вместо сапожных гвоздей. Школьный учитель в селе, наверное, посмеялся бы над незлобивой и простодушной наукой, удовлетворявшей хуторян, но фантазии детей Исаака она давала крепкую и здоровую пищу. Они воспитывались и образовывались для своего собственного тесного мира. Что же могло быть лучше? Осенью, когда кололи скотину, мальчики преисполнились любопытства, страха и печали за животных, которых ожидала смерть. Исаак держал животное одной рукой, а другой колол, а Алина же спускала кровь. Вот вывели старого козла, такого умного и бородатого, ребятишки стояли в уголке и смотрели. «Чертовски холодный ветер нынче», — сказала Элесиус, высморкался пальцами и вытер глаза. Маленький север заплакал откровеннее и не мог удержаться. Закричал, «Ой, бедненький, старенький козлик!» Когда козла закололи, Исаак подошёл к детям и преподал им следующее наставление. «Никогда не надо говорить бедное и жалеть убойную скотину». Она от этого только труднее помирает, запомните это. Так шли годы, и вот снова наступила весна. Ингер опять прислала письмо, что ей живётся хорошо, и она много мучится в тюрьме. Девчоночка её уже большая, и зовут её Леопольдина по тому дню, в какой она родилась, 15 ноября. Она всё умеет делать, особенно же мастерица на вязании и шитьё. Замечательно хорошо у неё выходят и по материи, и по конве. Удивительнее всего в этом последнем письме было то, что Ингер сама написала его. Исаак на эти дела был не мастер, ему пришлось отнести письмо в село к торговцу, чтобы тот прочитал ему. Но после того, как письмо попало ему в голову, оно засело там крепко, и, придя домой, он знал его наизусть. И вот он с величайшей торжественностью сел за стол, разложил перед собой письмо и стал читать детям. Пусть Алина увидит, что он умеет читать пописанному, но, впрочем, к ней он не обратился ни с одним словом. Кончив, он сказал. «Ну вот, слышите, Элесиус и Сиверт, мать ваша сама написала это письмо и научилась делать столько разных вещей. А маленькая сестричка ваша знает больше, чем мы все вместе взятые, запомните это». Дети сидели и молча дивились. «Да, это знатно», — промолвила Алина. «Что она хотела сказать?» Уж не сомневалась ли она в правдивости Ингер? Или не доверяла чтению Исаака? Не стоило допытываться настоящего мнения Алины, когда она сидела со своим кротким лицом и говорила загадками. Исаак решил не обращать на неё внимания. «А когда мама ваша вернётся домой, вы тоже научитесь писать», — сказал он мальчиком Алина перевесила тряпки, сушившиеся у печки, переставила котёл, опять перевесила тряпки, вообще засуетилась. Она всё время думала. «Раз уж у вас здесь в лесу пошло такое знатное житьё...» «Ты мог бы принести в дом полфунтика кофею», — сказала она Исааку. «Кофею?» — повторил Исаак. Это у него невольно вырвалось. Алина спокойно ответила. «До сих пор я сама покупала понемножку на собственные деньги. Кофе, который был для Исаака, всё равно что мечта, сказка, радуга...» Алина, разумеется, врала. Он не сердился на неё, но в конце концов... Мешкотный на мысли человек вспомнил про оленины проделки с лопарями и сказал с досадой. «Это чтоб я-то стал покупать тебе кофею?» «Да никак ты сказала полфунта!» «Говорила бы уж фунт. Этого ещё не доставала». «Будет тебе врать, Исаак». «У брата моего Нильса пьют кофе. У соседа Бреда в Брейдаблике тоже пьют кофе». «Да, того, что у них нет молока, не водится молока». «Уж как там не наесть?» «А только раз уж ты такой учёный и читаешь пописанному без запиночки, так ты должен знать, что кофе пьют в каждом доме». «Тварь!» — сказал Исаак. Тогда Алина села на лавку, отнюдь не собираясь молчать. «А что касается Даингер?» — сказала она. «Раз уж я осмелюсь вымолвить такое святое слово...» «Можешь говорить, что хочешь, я с тобой не считаюсь». «Она вернётся домой и всему научилась? Чего доброго завела себе ожерелье и шляпку с перьями?» «Да уж, наверное». «Да-да», — сказала Алина. «Так пусть немножко отблагодарит и меня за всё великолепие, которого достигла». «Тебя?» — спросил Исаак. Он не понимал. Алина смиренно ответила. «Потому что это я, по мере слабых сил своих, помогла выпроводить её отсюда». На это Исаак ничего не мог сказать. Все слова замерли у него на языке, он сидел и смотрел, выпучив глаза. Правильно ли он расслышал? алина же был такой вид, как будто она ровно ничего не сказала. Нет, в словесном бою Исаак терпел поражение. Он вышел, потемнев в лице. Алина, эта тварь, питалась злобой и жрела от неё. «Эх, жалко, что я не убил её в первый же год», — подумал он и сам себя испугался. «Вот был бы молодец-то», — продолжал он думать. «Молодец он? Страшнее нельзя себе и представить». И тут следует забавная сцена. Он идёт в хлев и считает коз. Они стоят со своими козлятами. И все на лицо. Считает коров, свинью, четырнадцать кур, два телёнка. «А овец-то я и позабыл», говорит он самому себе вслух, пересчитывает овец и притворяется, будто ему очень важно узнать, все ли они целы. Исаак отлично знает, что одна овца исчезла. Знает давно. зачем же разыгрывать комедию? Дело вот в чём. Алина в своё время сбила его и налгала, будто пропала коза, хотя козы были все целы. Он тогда разбушевался, но без толку. И никогда у него не выходило проку от споров с Алиной. Осенью, собираясь колоть скотину, он сразу заметил, что одной суягной овцы нету, но у него не хватило храбрости потребовать тут же отчёта. Не собрался и позже. Но сегодня он мрачен. Исаак мрачен. Алина взбесила его. Он опять считает овец — тыкает указательным пальцем в каждую овцу и считает вслух. Пусть Алина послушает, если стоит за дверью. И он громко говорит разные скверные вещи про Алину. Что она придумала совсем новый способ кормить овец, так что одна и вовсе пропала — суягная овца. Вот какая она дармоедка и воровка. О, пусть себе Алина стоит за дверью и наберётся как следует страху. Он входит из хлева, идёт в конюшню и считает лошадь. Оттуда направляется к дому, Пойдёт домой и скажет. но алина ты должно быть, заметила кое-что из окошка. Она тихонько выходит из дверей, в руках у неё лоханка, она направляется в хлев». «Куда ты девала лопоухую суягную овцу?» — спрашивает Исаак. «Суягную овцу?» — переспрашивает Алина. «Будь она здесь, у неё было бы теперь два ягнёнка. Куда ты их девала?» Она всегда приносила по два ягнёнка. «Стало быть, я из-за тебя потерял трёх овец, понимаешь ты это?» Алина совершенно поражена, уничтожена обвинением. Она качает головой, и ноги точно тают под ней, так что она, того гляди, упадёт и расшибётся. Голова её всё время работает, изворотливость всегда выручала её, всегда приносила ей барыш. Не изменит она ей и теперь. «Я краду коз, и я краду овец», — тихо говорит она. «Не знаю вот только, что я с ними делаю, разве что съедаю». «Да уж чёрт тебя знает, что ты с ними делаешь». «Так...» «Стало быть, ты так плохо кормил меня, Исаак, что мне приходилось красть? Но я из-за глаза тебе скажу, что за все эти годы мне не было нужды красть». «Ладно уж, куда ты девала овцу? Отдала о Сандерсу, что ли?» «О Сандерсу». Алина ставит на землоханку и молитвенно складывает руки. «Да спаси меня, Господь, от греха! А какой овце с ягненком ты толкуешь? Не о еловой или козе? Еще лопоухая такая». «Тварь!» — говорит Исаак и поворачивается уходить. «Ну не чудак ли ты, Исаак? Всего-то у тебя вдоволь и скотина во дворе, что звёз на небе, а тебе всё мало. Почём я знаю, какой овцу и каких двух ягнят ты с меня спрашиваешь? Благодарил бы лучше Бога за его милосердие до тысячного колена. Вот пройдёт лето до самой малой зимы, и опять овцы пойдут ягниться, и у тебя станет втрое больше, чем сейчас». «Ох уж это, Алина!» Исаак уходит, рыча словно медведь. «И болван же я был, что не убил её в первый же день!» — думал он, всячески ругая себя. — Вот простофиль это, дурак! — Ну, да, и сейчас не поздно. Подожди, пойди только в хлев. Нынче вечером, пожалуй, уж не стоит с ней возиться. Зато завтра посмотрим. Три овцы пропали, — говорит Кофею.